Глава 27. Пьяный Мерин. Мэту, конечно же, не удалось улизнуть из лагеря без Айсседай. Треклятой женщины. Он снова ехал по мощенному древнему тракту, но уже без отряда, зато в сопровождении трех Айсседай, двух стражей, пяти солдат Талмана в ючной лошади и Тома. Хорошо хоть Алудра и Аматера, Сагинин. Не стали настаивать на поездке. Их отряд и так оказался слишком большим. Вдоль дороги с обеих сторон выстроились сосны, пахло смолой, в воздухе раздавались трели горных зябликов. До заката оставалось еще несколько часов. Мэт остановил отряд на привал около полудня. Он ехал чуть впереди группы Асседа и Стражей. После того, как Мэт отказался дать Джалин лошадей и деньги, Они не собирались позволить ему заработать следующее очко. Особенно сейчас, когда могли заставить его проводить их до деревни, где можно провести хотя бы одну ночь в гостинице, в мягких постелях и принять горячую ванну. Он не стал с ними долго пререкаться. Ему не хотелось плодить болтливые языки, распускающие слухи про отряд. А женщины, известные сплетницы, даже Айс Но у отряда в любом случае было мало шансов миновать деревню, не наделав шуму. Если хоть один шанчанский патруль проберется через эти запутанные горные перевалы, что ж, тогда Мэтту с отрядом придется только продолжать двигаться на север. Вот и все. И нечего об этом переживать. К тому же стоило проехаться по этой дороге верхом на Типуне, ощутить свежесть весеннего ветерка в воздухе, И вот он уже начал чувствовать себя лучше. Он был в одном из своих старых кафтанов, который полюбился ему в последнее время. Красный, с коричневой отделкой. Мэт носил его расстегнутым, демонстрируя старую коричневую рубашку под ним. Вот она, настоящая жизнь. Путешествовать по незнакомым местам, играть в кости в тавернах и тискать официанток. И выбросить тон -то из головы. Треклятая шанчанка! С ней все будет в порядке, не так ли? Нет. Руки так и чесались сыграть в кости. Давненько он не сиживал где-нибудь в уголке таверны в компании обычных людей. Пусть их лица почумазия а выражение погрубее, но они радушны. Нечитайным лордом. Талмана съехал чуть впереди. Возможно, он предпочел бы таверну получше, чем нужно эту. Место, где можно переброситься в карты, а не метать кости. Но у них может и не оказаться большого выбора. Деревенька хоть и приличных размеров, ее даже можно назвать городом, но вряд ли в ней найдется больше трех-четырех таверн. Выбор будет невелик. «Приличных размеров, как же!» — подумал Мэтт, улыбаясь своим мыслям, и, сняв шляпу, почесал затылок. В Хиндерстапе... Всего-то может оказаться три-четыре таверны, что делает его небольшим городом. А когда-то, — припомнил Мэт, ему Байрлон казался большим городом, а он может статься не крупнее Хиндерстапа. Чья-то лошадь поравнялась с Тепуном. Том снова изучал то проклятое письмо. Долговязый министрель с задумчивым видом уставился в текст. Его седые волосы трепал ветер. Будто он и не перечитывал это письмо уже тысячу раз. «Почему ты не избавишься от него?» — спросил Мэт. Том оторвался от письма. Пришлось повозиться, пока Мэтту удалось уговорить Министрелли выбраться с ними в деревню. Но Тому это было необходимо. Ему нужна была встряска. «Я серьезно, Том», — продолжил Мэтт. «Я знаю, что тебе не терпится отправиться на выручку, Морейн» но пройдет еще несколько недель, пока мы сумеем выкроить на это время. А перечитывая одно и то же, ты только сильнее себя накручиваешь». Том кивнул и благоговейно сложил письмо. «Ты прав, Мэт, но я не расстаюсь с ним уже несколько месяцев. Сейчас, когда я вам все рассказал, я чувствую... Мне просто нужно, чтобы оно было со мной». «Понимаю», — ответил Мэтт, вглядываясь в горизонт. «Морейн? Башня Гэнджи?» Мэтт легко мог вообразить себе ее призрачное очертание. Именно она была целью их пути. А Кеймлин был всего лишь промежуточной остановкой. Если Морейн еще жива... цвет Что это может означать? Как к этому отнесется Ранд? «Предстоящее спасение Морейн?» Было еще одной причиной хорошенько поиграть в кости. Чего ради он согласился лезть с Томом в башню? Все эти проклятые лисы и змеи, у него не было ни малейшего желания снова с ними встречаться. Но он не мог позволить Тому лезть туда в одиночку. Это было необходимо сделать. Какая-то часть Мэта всегда знала, что придется вернуться и повстречаться с этими созданиями вновь. Они уже дважды с ним справились. И Илфин даже влезли ему в голову и прикрутили к мозгу чужие воспоминания. Он должен с ними поквитаться. Это уж точно. Мэт не испытывал любви к Морейн, но им он точно ее не оставит, невзирая на то, что она Айсседай. Проклятый пепел! Да он бы сорвался спасать даже отрекшихся, если бы они оказались там в плену. И, возможно, так и есть. Ланфир упала в ту же раму. Что б ему сгореть? Что делать, если он там с ней столкнется? Станет ли он в самом деле ее спасать? — Ты идиот, Мэтрим Коутон. Никакой ты не герой, а обычный идиот. — Мы доберемся до Морейн, Том. — сказал Мэт, Вот тебе мое слово, чтоб я сгорел. Мы ее найдем. Но мы должны подыскать отряду, безопасное местечко, и нужно собрать кое-какую информацию. Байлдамон утверждает, что знает, где искать башню. Но я не успокоюсь, пока мы не окажемся в каком-нибудь крупном городе, где я смогу разнюхать, какие слухи и истории о ней существуют. Кто-то наверняка что-то знает. Кроме того... Нам потребуются припасы, и сомневаюсь, что мы найдем все необходимое в этих горных селениях. Если получится, лучше добраться до Кеймлина. Хотя по пути мы, может быть, задержимся в четырех королях». Том кивнул, хотя мэту показалось, что он беспокоится о Море, наставленной в плену, истязаемой, и кто знает, что еще с ней творится. Ярко-голубые глаза Тома видели что-то свое, далекое почему он так беспокоится. Кто ему, Морейн, как не еще одна Айс-Седай, одна из тех, что стоила жизни его племяннику? — Да гори оно все, — буркнул Мэт. Не стоит терзать себя подобными вещами, Том. Нам предстоит классная ночка с партией в кости и кучей веселья. Может, даже выкроем время на пару-другую песен. Том кивнул, просветлев лицом. Футляр сарфы был приторочен к седлу, и было бы здорово увидеть, что он снова его откроет. «Постараешься снова заработать на ужин жонглированием, ученичок?» — спросил, подмигнув Том. «Аж лучше так, чем пытаться играть на проклятой флейте», — сварливо ответил Мэт. «У меня никогда не получалось. Не то что у Ранда, верно?» В голове мэта вспыхнули цветные пятна, сложившись в образ Ранда сидящего в одиночестве в какой-то комнате. Он сидел, расставив ноги. На нем была богато украшенная рубашка, а смятая черная с красным куртка с вышивкой по краю была отброшена к бревенчатой стене позади него. Одной рукой Ран сжимал лоб, словно превозмогая головную боль, а вторая... Эта рука оканчивалась культей. Когда Мэтт увидел ее впервые пару недель назад, Он был потрясен. Как Рант умудрился остаться без руки? Его друг выглядел едва живым, неподвижным, лишенным сил. Однако его губы шевелились и, казалось, что-то шептали или бормотали. «Свет — Совет, пронеслось в голове Мэтта. — Чтоб ты сгорел! До чего ты себя довел! — Что ж, Мэтт, по крайней мере, не был с ним. Считай, что тебе повезло сказал он себе. Конечно, в последнее время жизнь была отнюдь нелегкой, но, будучи вместе с Рандом, он вполне мог и умереть. Разумеется, Ранд его друг, но Мэту вовсе не улыбалось оказаться рядом, когда тот сойдет с ума и станет убивать всех, кого знает. Дружба дружбой, но глупость врось. И то, что им предстоит вместе сражаться в последней битве, ничуть не помогало. Мэт желал оказаться на другом конце поля боя от любого владеющего соедин безумца. — Ах да, Ранд, — сказал Том, — клянусь, парень мог бы стать министрелем, а может и сносным бардом, если б занялся этим пораньше. Мэт помотал головой, отгоняя видение. — Чтоб ты сгорел, Ранд, оставь меня в покое хорошенькое было время да Мэтт? — улыбнулся том когда мы втроем путешествовали по эринелли мордралы гонялись за нами непонятно почему мрачно добавил Мэтт. — то время тоже было нелегким приспешники темного пытались пырнуть нас ножом в спину стоило только отвернуться лучше так чем голам или отрекшиеся это все равно что выбирать между петлей на шее и ударом мечом в потроха. Из петли, по крайней мере, можно выскользнуть, Мэтт. Том потянул свой длинный седой ус. А вот если тебя проткнут мечом, то тут уже ничего поделать нельзя. Мэтта торопел, но потом обнаружил, что смеется. Он потеребил шарф, обвязанный вокруг шеи. «Полагаю, тут ты прав, Том». Но почему бы нам сегодня не забыть про все это? Сделаем вид, что мы вернулись в прошлое, и все по-старому». «Не знаю, приятель, возможно ли такое?» «Конечно, возможно», — упрямо заявил Мэтт. о потешаясь, воскликнул Том. «Ты хочешь припомнить, что старый Том Мэрилин самый мудрый и постранствовавший из встреченных тобою людей?» а ты снова изобразишь простофилю крестьянина, цепляющегося за мой рукав, каждый раз, как мы проезжаем деревню, в которой больше одного постоялого двора. — Погоди-ка, я не был настолько плох. — Должен не согласиться, Мэт, ответил Том, посмеиваясь. — Правда, я многого не помню, — Мэт снова поскреб затылок. — Но зато я точно припоминаю, что когда мы отбились от тебя то отлично справились. По крайней мере, мы самостоятельно добрались до Кеймлина и вернули целехонькой твою треклятую арфу, не так ли? А я заметил парочку трещин в деке. «Чтоб тебя! Их там нет!» — ткнув в него пальцем, заявил Мэтт. Ранд едва ли не спал в обнимку с твоей арфой. Заметь, нам и в голову не пришло ее продать». «Даже когда мы от голода готовы были сожрать собственные сапоги, не будь они нужны нам, чтобы добраться до другого города». Те дни для Мэтта казались смазанными, полными дыр, словно насквозь проржавевшее железное ведро. Но ему удалось воссоздать какую-то часть воспоминаний. Том рассмеялся. «Мы не можем ничего вернуть, Мэтт». Колесо повернулось. К лучшему это или к худшему. И оно будет вращаться, пока гаснут огни, темнеют леса, гремят бури и раскалываются небеса. Оно вращается. На колесо не стоит полагаться, ему наплевать, оно просто есть. Но пока оно существует, люди могут надеяться, им не все равно. Несмотря на то, что здесь свет гаснет, где-то он разгорается вновь. И какой бы жестокой ни была буря, она когда-нибудь кончится. Так будет, пока вращается колесо. Пока оно вращается. Мэт направил Типуна в объезд глубокой ямы, образовавшейся на дороге. Впереди Талмана сбеседовал с группой сопровождавших их солдат. — Это похоже на какую-то песню, Том. — Да, — со вздохом ответил Том. — Есть одна очень древняя. Почти забыты Я знаю три ее версии. Во всех одни слова, но разный мотив. Думаю, эти окрестности навеяли мне воспоминания о ней. Говорят, что стихи написаны самой Дарейли. Эти самые места? удивленно переспросил Мэт, оглядываясь на окружающие сосны. Том задумчиво кивнул. Это старый тракт, Мэт. Очень древний тракт. Возможно, он был здесь еще до разлома. Похожие достопримечательности часто попадают в истории и песни. Думаю, эту местность когда-то называли «разбитые холмы». Если это так, значит, мы там, где некогда, была Кариманда, неподалеку от Орлиных пределов. Готов поспорить, если мы заберемся на те холмы, что повыше, то обнаружим развалины древних укреплений. «А как это связано с Дорейле?» — уточнил Мэт, поежившись. «Когда-то она была королевой Аридола». «Она тут бывала», — ответил Том. «Она написала несколько великолепных поэм в Орлиных пределах». «Что б меня?» — подумал Мэт, «Я помню». Он вспомнил, как стоял на стене высокого форта, замершего на вершине горы. Глядя вниз на длинную, извивающуюся дорогу, всю разбитую и разломанную, и армию с фиолетовыми вымпелами, штурмующую под ливнем стрел склон холма. Разбитые холмы. И женщину на балконе. Королеву. Он вздрогнул, отгоняя воспоминания. Когда-то, давным-давно, Аридол наряду с Монотереном был могущественной державой. Потом столицу Аридола назвали по-другому. Шадар Лагот. Мэт уже давно не чувствовал протяжения кинжала с рубином на рукояти. Он уже почти забыл, каково это быть к нему привязанным, если это вообще можно забыть. Но порой он вспоминал тот рубин, красный, словно его собственная кровь, и старую страсть, старое желание вновь в него вцепиться. Мэтт тряхнул головой, отбрасывая эти воспоминания. «Проклятие! Он собирался развлекаться!» «Что это было за время?» — протянул Том. «Теперь я чувствую себя старым, Мэт. Я словно вывешенный сушиться на ветру выцветший ковер, хранящий лишь намек на то, как великолепны когда-то были его краски. Иногда я думаю, могу ли еще тебе чем-то помочь?» «Едва ли ты во мне нуждаешься!» «Что? Конечно, ты мне нужен, Том!» Старый министрель внимательно посмотрел на него. «Проблема в том, Мэт, что ты действительно отлично врешь. В отличие от двух других парней. Я так считаю. Чтоб я сгорел, но это так. Думаю, ты можешь уйти и бродить сам по себе, рассказывая сказки, как ты привык. Но дела у нас пойдут не так отлично, и мне будет не хватать твоей мудрости. Чтоб я сгорел, но это правда. Людям нужны друзья, которым можно верить. А тебе я всегда могу доверить свою жизнь». «Зачем Мэтрием?» — спросил Том, подняв на него блестящие от радости глаза. «Поддерживать того, кто пал духом. Убеждать его остаться и заняться делом, а не отправиться на поиски приключений». — Определенно это похоже на ответственное отношение. — Что на тебя нашло? Мэт поморщился. — Полагаю, женить бы. — Чтоб я сгорел, но я не собираюсь отказываться от игры и выпивки. Едущий впереди Талмана собернулся в седле, посмотрел на Мэтта и закатил глаза. Увидев реакцию Талмана, Том расхохотался Что ж, парень, я не хочу, чтобы ты пал духом. Мы просто поболтали. У меня еще есть, что показать этому миру. И если я в самом деле сумею освободить Морейн... Что ж, посмотрим. Тем не менее, должен же кто-то быть рядом с тобой, чтобы быть всему свидетелем, и потом когда-нибудь сложить об этом песню. Думаю, из всего этого получится не одна баллада». Он обернулся, порывшись в сёдельных сумах. «Ага!» — воскликнул он, вытаскивая свой лоскутный министрельский плащ и картинно набросил его на плечи. — Что ж, — откликнулся Мэт, когда будешь про нас писать, сможешь заработать пару золотых, если сумеешь вставить несколько добрых стров про Талманоса. Знаешь, что-нибудь про то, что у него один глаз косит и что от него часто пахнет, как из загона для кос? — Я все слышу, — прокричал спереди Талманос. «На это я и рассчитывал!» — крикнул в ответ Мэт. Том хохотнул, расправляя свой плащ поживописнее. «Ничего не могу обещать!» — он снова засмеялся. «Хотя, если тебе, Мэт, все равно, я отделюсь от вас, как только мы доберемся до деревни. Уши министреля могут услышать то, о чем умолчат в присутствии солдат. Информация — это здорово!» — почесав подбородок, заявил Мэт. Впереди дорога делала поворот. Ванин сказал, что деревня будет как раз за поворотом. Сейчас мне кажется, что я месяцами странствовал по туннелю, без малейшего намека на звук и виды из окружающего мира, чтобы мне сгореть. Но будет здорово узнать, куда подевался Ранд, только чтобы знать, куда не надо идти. Цветные пятна снова закружились, сложившись в изображение Ранда но тот находился в комнате, из которой не было видно внешнего мира, поэтому у Мэтта не было ни малейшего представления, где тот мог находиться. «Боюсь, что жизнь очень часто похожа на туннель», — ответил Том. «Люди ждут от меня стреля новостей, значит, мы должны вытащить их наружу и стряхнуть с них пыль, чтобы можно было показать товар лицом. Но большинство этих новостей...» Всего лишь очередная куча слухов. Порой они менее правдивы, чем сложенные тысячи лет назад баллады. Мэт кивнул. И посмотрю, добавил Том, не сумею ли раскопать что-то полезное для нашей прогулки. Башня Генджи, Мэт пожал плечами. Скорее мы отыщем что-то полезное в четырех королях или в Кеймлине. Да, знаю. Но Олвер взял с меня слово проверить. «Если ты не поручал Наэлу отвлечь мальчишку, то, боюсь, открыв сёдельную сумку, обнаружу его там. Он очень хотел отправиться с нами». «Ночные игры и танцы — неподходящее место для мальчишки», — пробормотал Мэтт. «Мне бы только хотелось верить, что ребята в лагере не испортят его больше, чем могли бы в той же таверне». «Что ж...» Он стал значительно спокойнее с тех пор, как к нам присоединился на Эл. Олвер верил, что, тренируясь в игре в змеи-лисичек, он сумеет раскрыть тайную стратегию, как победить Элфин и Илфин. «Парень до сих пор уверен, что полезет с нами в башню», — чуть тише добавил Том. «Он знает, что не может быть одним из трех, но планирует дождаться нас снаружи». Может, думает, бросится внутрь нас спасать, если мы не выберемся достаточно быстро. Не хотелось бы мне быть рядом, когда он узнает правду. — Сам не хочу, — ответил Мэт. Впереди деревья расступились, открыв небольшую долину, со стремящимися вверх по склонам холмов зелеными пастбищами. Между холмами расположился город в несколько сотен домов. Через его середину протекала горная река. Дамы были сложены из темно-серого камня, из большинства торчащих из каждой крыши труп шел дым. Скаты крыш были очень крутыми, чтобы справляться с самыми снежными зимами, хотя сейчас снег оставался только на самых высоких вершинах. На некоторых крышах уже работали мастера, меняя поврежденную за зиму дранку. На склонах холмов под присмотром мальчишек-пастухов паслись козы и овцы, Оставалось несколько часов до наступления темноты, и люди еще занимались ремонтом фасадов домов и заборов. Другие жители неторопливо шли по своим делам по улицам городка. В целом, атмосфера в этом месте была смесью усердия и расслабленности. мэд догнал талманаса с солдатами. — Какой приятный вид! — отметил талманас Я уж начал думать, что все города мира лопаются по швам от напора беженцев или завоеваны захватчиками. Этот, по крайней мере, не должен пропасть прямо у нас из-под носа. Да будет это угодно свету. Мэт поежился, вспомнив внезапно исчезнувший вместе со всеми жителями город в алтаре. В любом случае, будем надеяться, что они не откажутся поторговать с несколькими чужеземцами. Он оглядел солдат. Все пятеро были бойцами отряда Красной Руки, лучшими из тех что у него были. Трое из вас пойдут соседай. Подозревая, им захочется найти постоялый двор подальше от меня. Встретимся утром». Бойцы отдали честь, аджалин фыркнула, проезжая мимо и демонстративно не глядя в сторону Мэта. Их небольшая группа, сопровождаемая по пятам тремя солдатами Мэта, направилась к городу. То строение очень похоже на постоялый двор отметил Том, указав на крупное здание на восточной стороне городка. «Ищите меня там!» Он махнул рукой, пришпорил коня, пустив его рысью, и поскакал вперед в развивающемся за спиной Министрельском плаще. Опередив остальных, он получит больше шансов на эффектное появление. Мэт посмотрел на Талманаса, тот пожал плечами. В сопровождении оставшейся пары солдат они направились вниз по склону. Из-за изгиба дороги они оказались на юго-западе. На северо-востоке поселения было видно продолжение древнего тракта. Было странно видеть такую широкую дорогу рядом с таким городком, как этот, даже если дорога была древней и вдрызг разбитой. Мастер Райдели утверждал, что по ней можно добраться до самого Андора. Дорога была неровной, чтобы пользоваться ею как основным трактом, и в этом направлении не встречалось крупных городов, поэтому ее забросили. Но Мэт поблагодарил свою удачу за то, что им удалось ее отыскать. Все основные дороги в Муранде теперь кишели шанчан. Судя по карте Райделли, специализацией хиндерстапа были козий сыр, и овцы для соседних городов и дворянских усадеб в этой местности. Жители должны быть привычны к чужакам. В самом деле, несколько мальчишек, едва завидев Тома и его разноцветный плащ, бросились с полей в сторону домов. Его прибытие вызвало привычную суматоху. Однако встречу с Айси они не запомнят. — Ну и ладно, — решил он, пока они с Талманосом ехали по заросшей травой дороге. Он вернул себе хорошее настроение, и на этот раз он не позволит, айс-седай, его испортить. К тому моменту, когда Мэтт с Талманосом добрались до городка, Том успел собрать небольшую толпу. Он стоял на седле и жонглировал тремя разноцветными шариками правой рукой, одновременно рассказывая о своих приключениях на юге. Жители городка были одеты в жилеты и зеленые плащи из плотной бархатистой ткани. Плащи выглядели теплыми, хотя при ближайшем рассмотрении, как заметил Мэт, многие плащи, штаны и жилеты были рваными, но тщательно заштопанными. Другая группа горожан, в основном женщин, собралась вокруг Айсседай. Отлично! Мэтт был почти уверен, что они запугают всех жителей. Один из зрителей, стоявший сбоку от толпы, окружившей Тома, бросил оценивающий взгляд на Мэтта и Талманоса, Это был крепкий парень с сильными руками. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, несмотря на прохладную погоду. Его руки были покрыты темными курчавыми волосами, такими же, как в его бороде и на голове. — Вы похожи на лорда, — заявил мужчина, подходя к Мэтту. — Он целый пр. Заикнулся было Талманыс, но Мэт его резко оборвал. — Думаю, похож. Ответил Мэт, не спуская глаз Талманаса. Я Барлден, здешний мэр, ответил человек, скрещивая руки на груди. Добро пожаловать к нам и хорошей торговле. Но учтите, у нас мало что есть для обмена. Уверен, у вас, по крайней мере, в достатке имеется сыр, откликнулся талманас Вы его делаете сами, так? Все, что не испортилось и не заплесневело, нужно нам самим ответил мэр Барлден. «Сейчас это в порядке вещей». Он помедлил. «Но если у вас есть ткань или одежда на продажу, мы сможем кое-что наскрести, чтобы прокормить вас день». «Прокормить нас день?» Пронеслось у это в голове. «Одиннадцать человек. Ему нужно привести с собой как минимум фургон еды, не считая обещанного Эля. Кроме того...» «Вам нужно знать про комендантский час. Вы можете торговать, Грецию очага, но все чужаки должны до ночи покинуть город». Мэт взглянул на затянутые облаками неба. «Но осталось едва-три часа». «Таковы наши правила», — сухо ответил Барлден. «Это смешно», — сказала джалин отворачиваясь от горожанок. «Она подвела лошадь чуть ближе к мэту с Талманасом. Ее стражи, как всегда, последовали за ней. Мастер Барлден, мы не можем согласиться со столь глупым запретом. Я понимаю ваше беспокойство в столь опасное время, но вы, безусловно, способны понять, что к нам данное правило неприменимо. Человек стоял, сложив руки и не проронив ни слова в ответ. джалин надула губки и сложила руки на их так, чтобы стало хорошо видно ее кольцо великого змея. «Разве символ Белой башни уже ничего не значит?» «Мы уважаем Белую башню», — ответил Барлден, глядя на Мэтта. «Он был умен. Встретившись взглядом соседа и легко изменить свое решение. Но наши правила нерушимы, миледи. Мне жаль». Джалин фыркнула. «Подозреваю, что ваших трактирщиков это предписание не сильно радует». Как они еще не разорились, если им не разрешают сдавать комнаты путешественникам? — Им все возмещается, — грубо ответил мэр. — Три часа. Заканчивайте свои дела и уезжайте. Мы доброжелательны к проезжим, но нам не нравится, когда нарушают наши правила. С этими словами он повернулся и ушел. По пути к нему присоединилась небольшая группа дюжих молодцев, часть из которых была вооружена топорами. Никаких угроз. Словно они просто рубили неподалеку дрова и случайно оказались в городе. Все вместе. И им по пути с мэром. «Должен сказать, они весьма гостеприимны», пробормотал Талманас. Мэт кивнул. В то же мгновение в его голове в ног покатились кости. «Чтобы им сгореть!» Он решил не обращать на них внимания. От них все равно мало проку. Давай найдем подходящую таверну, предложил он, направляя типуна вперед. Все еще намерен весело провести ночь, а, улыбнувшись, Талманас присоединился к мэту Посмотрим, ответил Мэт, неосознанно прислушиваясь к костям. Посмотрим. Проезжая по городу, Мэт заметил три постоялых двора. Один был в конце главной городской улицы, На его фасаде ярко светились два фонаря, хотя ночь еще даже не наступила. На этот чистенький выбеленный фасад и вымытые окна, а из седа слетятся словно мотыльки на огонь. Видимо, это постоялый двор для проезжих купцов и высокопоставленных лиц, которым не посчастливилось оказаться среди этих холмов. Но теперь чужеземцам запрещено оставаться на ночь. Давно ли здесь такие порядки? и за счет чего живут постоялые дворы. Они могут предлагать ванну и еду, но не сдавая комнаты. Мэт не купился на отговорку мэра про возмещение. Если они не приносят городку никакой пользы, с какой стати им платить? Это очевидная нелепость. В любом случае Мэту не по пути в приличный постоялый двор или тот, что избрал Том. Этот стоял не на главной улице но все-таки на довольно широкой, уходящей на северо-восток отсюда. В нем бы расположились средние постояльцы, почтенные мужчины и женщины, которые не любят тратить деньги зря. Здание было ухоженным, значит, постели будут чистыми, а еда приличной. Местные по случаю будут забредать пропустить стаканчик другой, особенно если почувствуют, что за ними не следят их супруги. Если бы Мэт не знал, где искать последний постоялый двор, найти было бы труднее всего. Он находился в трех улицах от центра, в дальнем западном конце поселения. Никакой вывески, только вставленная в оконную раму деревянная табличка, на которой было вырезано изображение чего-то похожего на пьяную лошадь. И ни в одном из окон не было стекол. Изнутри пробивался свет и хохот. Большую часть чужаков отпугнуло бы отсутствие вывески и фонарей над входом. Это была скорее таверна, а не постоялый двор. Мэт сомневался, было ли там что-то еще, кроме пары тюфяков в задней комнате, которое можно было бы занять за медяк. Это было место для отдыха местных трудяк. Раз был уже вечер, многие из них должны были собраться внутри». Это было место, где можно пообщаться и расслабиться, выкурить трубку табака с приятелями или сделать пару бросков в кости. Мэт улыбнулся и спешился. Затем он привязал типуна снаружи к столбику. Талманов вздохнул. Ты понимаешь, что они, скорее всего, разбавляют выпивку? Значит, нам придется заказывать вдвое больше. Ответил Мэт, отвязывая от седла несколько кошелей с деньгами и распихивая их по карманам кафтана. Он сделал знак солдатам основаться снаружи и охранять лошадей. На вьючной лошади находился сундук с деньгами, в нем хранился личный золотой запас мэта Он бы не стал рисковать полковой кассой отряда на ставках. — Ну, тогда ладно, — сказал Талманас. — Но ты понимаешь, что мне нужна уверенность в том, что, добравшись до четырех королей, мы с тобой посетим пристойную таверну. — Мне нужно подготовить тебя, Мэтт. — Ты теперь принц, и тебе следует. Мэтт поднял руку, заставив Талманаса замолчать. Затем он ткнул пальцем в коновесь. Талманас еще раз вздохнул, спешился и привязал лошадь. Мэтт шагнул к входной двери, глубоко вздохнул и вошел. Люди сгрудились вокруг столов. Их плащи были брошены на стулья или висели на гвоздях, латаные и перелатанные жилеты были расстегнуты, а рукава-рубах закатаны до локтей. Почему здесь все носят одежду, которая когда-то была очень приличной, а теперь вся в заплатах? У них полно овец, и значит, должна быть шерсть для продажи. Мэт не стал заострять внимание на этой странности. Люди играли в кости на липких столах пили элли с кружек и шлепали по задницам проходивших служанок. Они выглядели изнуренными. У многих были запавшие от усталости глаза. Такое может быть только после тяжелой повседневной работы. Несмотря на утомление, зал был наполнен почти осязаемым гомоном. Голоса накладывались друг на друга, рождая низкий, ракочущий гул. Всего несколько человек заметили появление Мэта и пара из них нахмурились, заметив на нем отличную одежду. Но основная масса даже не обратила на него внимания. Талманас безмолвно последовала за ним, но он был не из тех, кто побрезговал бы похлопать по плечу худородного собеседника. Когда-то и он частенько посиживал в захудалых тавернах, хотя в последнее время нередко пенял Мэтту за скверный вкус в выборе заведения. Так что Талманос, как и Мэт, Быстро подсел к столу, занятому всего несколькими людьми. Мэт широко улыбнулся и, сверкнув золотой монетой, отдал ее служанке, заказав выпивку. Это привлекло внимание и сидевших за столом и Талманоса. Что ты творишь? зашипел Талманос, наклонившись к мэту Хочешь, чтобы нас порезали, когда мы будем выползать отсюда? Мэт только улыбнулся. За одним из соседних столов шла игра в кости. Правила были похожи на кошачью лапку, или так ее называли тогда, когда Мэта впервые учили в нее играть. Также ее называли Третий жемчужиной Вабудар, а в Каирене, как он слышал, ее называли Летящие перья. Эта игра замечательно подходила к задуманному им плану. В этой игре Кости бросает только один игрок, остальные участники делают ставки за и против. Мэт глубоко вздохнул и передвинул свой табурет к столу, шлепнув золотой кроной по деревянной столешнице, прямо в центр влажного пятна, оставленного кружкой с Элем. Саму кружку держал в руках низкорослый мужик, почти растерявший всю свою седую шевелюру, а что осталось, свисало до самого воротника. Он едва не поперхнулся Элем. «Можно, я тоже попробую?» — поинтересовался у сидящих за столом. — Я даже не знаю, сможем ли мы сделать равную ставку, — ответил мужик с короткой черной бородкой. — Милорд, — добавил он запоздало. — Мой золотой против вашего серебра, — просто ответил Мэт. Сто лет не играл. Талмана заинтригованный тоже придвинулся ближе. Он видел, как Мэт проделывал этот трюк прежде, делая ставку золотом и выигрывая серебро. «Удача мэта лучше всего проявлялась при крупных ставках, и он всегда оставался в выигрыше. Иногда он умудрялся выигрывать, ставя золото против медиков. Это не приносило крупных барышей. Надо продержаться, пока окружающие не втянутся и не потратят все деньги, или решат выйти из игры, после чего Мэт останется с кучей серебра и без соперников. Но это не поможет». У армии куча денег, а им нужна еда, поэтому пришло время изменить тактику. Несколько человек поставили по серебряной монете. Мэт потряс кости и сделал бросок. К счастью, на костяшках выпало один и два. Очевидный проигрыш. Талмана сморгнул, и люди за столом посмотрели на Мэтта, который выглядел расстроенным проигрышем. Чувствуя, что могут попасть в неприятности, они выглядели смущенными тем, что ставили против лорда, который вовсе не ожидал проигрыша. «Глядите-ка», — сказал Мэтт, — «похоже, что вы выиграли. Забирайте». Он катнул монету в центр стола, где они поровну разделили выигрыш между собой согласно правилам. «Попробуем еще раз», — сказал Мэтт, делая ставку в две золотые кроны. На этот раз ставок было больше. Он снова сделал бросок и проиграл, едва не отправив этим Талманоса на тот свет. Мэт проигрывал и раньше, такое случалось даже с ним. Но чтобы два броска подряд. Он катнул по столу две проигранные кроны и поставил на кон четыре. Талманос положил руку ему на плечо. Не хочу тебя обидеть, Мэт, тихо сказал он. Но, может, лучше остановиться. У каждого может не задаться. Давай допьем и купим всю провизию, что сможем, пока не стемнело». Мэт только улыбался и смотрел, как растут против него ставки. Он даже выложил пятую крону, так много было желающих поучаствовать в игре. Он ничего не ответил Талманосу и сделал бросок, снова проиграв. Талманос застонал, потянулся и выхватил кружку у служанки, которая наконец принесла заказ Мэта. Ну, не дуйся, тихо посоветовал ему Мэт, взвешивая кошель в руке, и тоже взял кружку. Все идет по плану. Талманос выгнул бровь и опустил кружку. Мэт пояснил, Я могу проиграть, если захочу, если так нужно для дела. В каком деле нужен проигрыш? Недоумевал Талманес, глядя, как игроки спорят, как лучше делить золото Мэта. Погоди, Мэт сделал глоток Элля. Он был сильно разбавлен, как и опасался Талманос. Мэт вернулся к игровому столу, отсчитывая новые золотые. Шло время, и вокруг стола собиралось все больше людей. Мэт не забыл выиграть пару ставок, так же, как должен был проиграть, если бы ему везло всю ночь просто чтобы не вызвать подозрений из-за слишком долгого невезения. Так, ставка за ставкой, все деньги из его кошельков перекочевали в руки его противников. Вскоре таверна примолкла. Все сгрудились вокруг мэта ожидая своей очереди сделать против него ставку. Сыновья и приятели сбегали и притащили своих отцов и родственников в пьяного Мерина, как называлась таверна. В один из перерывов, когда Мэтт поджидал очередную кружку Эля, Талманас оттащил его в сторонку. «Мэтт, мне все это не нравится», — тихо заявил его жилистый приятель, склонившись к нему. из застекающего пота он давно уже стер пудру с выбритого лба, оставив чистую кожу. «Я же сказал тебе...» — Мэтт сделал глоток водянистого Эля. «Я знаю, что делаю». Толпа вокруг радостно закричала, когда один из игроков разом опорожнил три кружки подряд. Воздух пропитался запахом пота и мутного эля, пролитого на деревянный пол и растертого ботинками пришедших с пастбищ посетителей. — Ничего подобного, — ответил Талмана, соглядываясь на веселящуюся толпу. — Ты можешь тратить свои деньги, как пожелаешь, пока у тебя остается хоть монетка, чтобы купить выпивку и мне. — Но меня беспокоит не это. Мэт нахмурился. — А что тогда? — Что-то с этими людьми не так, Мэт, Талман говорил очень тихо, оглядываясь через плечо. — Пока ты играл, я с ними разговорился. Им наплевать на окружающий мир. На всех. На дракона Возрожденного, на шанчан. Им нет до них дела. — И что? Они обычные люди, — откликнулся Мэт. Как раз обычные люди? «Беспокоятся больше всех», — ответил Талманос. «Их окружают готовые к войне армии, а они только пожимают плечами, когда я им это говорю, и продолжают пить, словно они слишком заняты собственной попойкой, словно только она и имеет для них значение». «Значит, они идеальны», — ответил Мэт. «Скоро стемнеет», — заметил Талманос, взглянув в окно. «Мы потратили час или больше». Может, нам следует. В этот момент дверь распахнулась, и в таверну вошел тот самый здоровенный мэр, в сопровождении присоединившегося к нему ранее эскорта. Только на этот раз без топоров. Они не были в восторге, обнаружив половину населения города, играющими в таверне с мэтом Мэт снова затянул свое Талманес. Мэт поднял руку, обрывая его на полуслове. Этого мы и ждали. Правда? — спросил Талманос. Мэтт с улыбкой повернулся к игровому столу. Он почти опустошил все кошельки, но у него еще оставались деньги на пару ставок, не считая, конечно же, того, что осталось снаружи. Он взял кости и отсчитал несколько золотых крон, и толпа принялась бросать на стол свои монеты, многие из которых теперь были золотыми, выигранными ранее у Мэта. Он сделал бросок и снова проиграл, вызвав у Зева рев восторга. Баралден выглядел так, словно хотел вышвырнуть Мэтта из таверны. И вправду уже темнело, и до заката оставалось мало времени. Но он замешкался, увидев, как Мэт вытащил новую горсть золота. Жадность свойственна всем, и даже самые строгие правила — «Можно поменять, если вам благосклонно подмигнет проходящая мимо возможность». Мэт сделал новый бросок и снова проиграл. Рев восторга оглушал. Мэт скрестил руки на груди. Мэт полез в кошель и не обнаружил там ничего, кроме пустоты. Окружающие выглядели удрученными, и кто-то из толпы проставил всем выпивку, чтобы юный лорд смог забыть о своей неудаче. — Ничего растреклято подобного, — подумал Мэтт, скрывая усмешку. Он встал, подняв руки. — Как вижу, становится поздно, — громко сказал он в зал. — Слишком поздно, — перебил его Барлден, протискиваясь между парой вонючих козапасов в плащах с меховыми воротниками. — Тебе пора уходить, чужестранец. И не думай, что я попрошу этих людей вернуть тебе то, что ты честно им проиграл. — И не мечтал об этом, — ответил Мэт слегка заплетающимся языком. — Горнан, Деларн! — крикнул он. — Тащите сундук! Спустя мгновение внутри оказались двое поспешивших солдат с небольшим деревянным сундуком, который раньше был на вьючной лошади. Таверна умолкла, глядя, как солдаты поднимают и водружают его на стол. Мэт, слегка пошатываясь, выудил из кармана ключ, Затем открыл замок и откинул крышку. Золото. Много золота. Здесь были практически все его деньги. «Думаю, настал момент для решающей ставки», — сказал Мэтт потрясенному залу. «Есть желающие?» Люди принялись бросать на стол монеты, пока не набралась куча, почти равная всему проигрышу Мэта но этого не хватало, чтобы уравнять ставку с поставленным на кон сундуком. Он огляделся и поскреб подбородок. «Этого недостаточно, друзья. Я могу принять столь скверную ставку, но если у меня остался последний шанс отыграться, я хочу выйти отсюда с чем-то стоящим». «Это все, что мы имеем», — заявил один из игроков, перебивая крики, призывающие это «Не обращать внимания на ставку и бросать кости!» Мэт вздохнул и закрыл крышку сундука. «Нет», — сказал он. «Даже Барлден следил за ним с блеском в глазах». «Если только...» — остановился Мэт, «Я ведь приехал сюда в поисках продовольствия. Предлагаю обмен. Можете оставить выигранные монеты себе, а я поставлю сундук против провизии». «Еда для моих людей и несколько бочек Эля. Вместе с телегой, чтобы все это вывести». «Не хватит времени», — заявил Баралден, оглядываясь на темнеющие окна. «Уверен, хватит», — возразил Мэтт, наклоняясь вперед. «После этого броска я ухожу. Даю слово». «Мы здесь не нарушаем правила», — ответил мэр. «Слишком высока цена». Мэт ожидал возмущенных и протестующих криков от горожан, возражающих своему мэру, умоляя его сделать исключение. Но их не было. Мэт почувствовал внезапный укол страха. После стольких проигрышей, если они просто выкинут его за дверь? В отчаянии он вновь откинул крышку сундука, продемонстрировав лежащее внутри золото. Я дам тебе, Эль. — внезапно сказал трактирщик. — И, Мардри, у тебя есть фургоны-люди, они на соседней улице. — Ага, — подтвердил Мардри, широколицый мужчина с короткими темными волосами. — Я оставлю. Люди принялись выкрикивать свои предложения еды. Зерна из кладовых и картошки из подвалов. Мэтт оглянулся на мэра. — У нас же еще остается примерно полчаса до заката. — Почему бы нам не посмотреть, что они смогут наскрести? Если я проиграю, часть этого может получить городской склад. Спорю, вы сумеете распорядиться парой лишних монет после такой зимы, что мы все пережили?» Барден засомневался, потом кивнул, не отрывая глаз от сундука с деньгами. «Люди засуетились и разбежались. Кто за фургоном, кто выкатывал бочки с Элем». Немало из них припустило по домам или к городским закромам. Мэт следил, как они расходились, ожидая в быстро опустевшем зале таверны. Я догадался, что тут происходит, сказал мэр мэту Не похоже, чтобы он торопился что-то предпринимать. Мэт удивленно повернулся в его сторону. Мне бы не хотелось, чтобы ты надул нас под конец, подстроив чудесный выигрыш. Баралден снова сложил руки на груди. — Ты возьмешь мои личные кости, и ты будешь делать бросок смирно и медленно. Я знаю, из того, что мне донесли, ты много проиграл. Но, полагаю, если я прикажу тебя хорошенько обыскать, мы найдем у тебя пару-другую наборов костей. — Прошу покорно, обыскивайте, — заявил Мэтт, подняв руки. Баралден заколебался. «Ты, конечно же, от них уже избавился», — наконец сказал он. «Хороший план — переодеться лордом и использовать утяжеленные кости, будто всегда проигрываешь. Никогда не слышал ни о ком набравшемся смелости проиграть столько золота с шулерскими костями». «Если ты так уверен, что я мошенничаю, зачем ты продолжаешь?» — спросил Мэт потому что я знаю как тебя остановить ответил мэр как я сказал ты будешь бросать мои кости он заколебался потом с улыбкой взял со стола кости которые бросал мэд он встряхнул и бросил их выпали единицы и двойка он сделал новый бросок с тем же результатом еще лучше широко улыбнулся мэр будешь бросать эти или даже Я брошу вместо тебя. В тустлом свете лицо Баралдена решительно приобрело зловещий вид. Мэт почувствовал укол страха. Талманов взял его за локоть. Ладно, Мэт, думаю, нам нужно идти. Мэт отдернул руку. Сработает ли его везение, если бросать будет другой? Иногда оно проявлялось в бою, не позволяя его ранить. В этом он был уверен. Или все не так? «Давай», — обратился он к Баралдену. Мужчина выглядел пораженным. «Можешь сделать бросок», — продолжил Мэтт. «Но он будет засчитан, словно бросал я сам. В случае выигрыша я забираю все и ухожу. Проиграю и уеду на лошади в одной шляпе, а тебе достанется треклятый сундук. Согласен?» «Согласен». Мэтт протянул руку для пожатия но мэр отвернулся, сжав кости в руке. «Нет», — ответил он, — «тебе не удастся подменить кости, чужестранец. Давай просто выйдем наружу и подождем. И держись от меня подальше». Так и сделали. Они вышли из провонявшей грязью и прокисшим элем таверны на свежий воздух. Солдаты Мэта прихватили сундук. Баралден потребовал, чтобы сундук оставался все время открытым, чтобы его тоже не могли подменить. Один из его громил порылся внутри, надкусив ряд монет, чтобы убедиться, что все они целые и не фальшивые. Мэт ждал, прислонившись к косяку. Приехал фургон, и слуги из втащили на него несколько бочек с Элем. Солнце за проклятыми облаками уже едва светилось над горизонтом. Во время ожидания Мэт заметил, что мэр становится все нетерпеливее. Кровь и проклятый пепел. Парень и вправду был сторонником своих правил. Ладно, Мэт ему еще покажет, и всем остальным. Он им покажет. А что он им покажет? Что его нельзя победить? И что это докажет? Пока Мэт ждал, гора провизии на телеге росла все выше и выше и он стал испытывать угрызение совести. «Я не делаю ничего плохого», — уговаривал он себя. «Мне нужно кормить людей, не так ли? Они играли честно, и я играю честно, ни утяжеленных костей, ни шулерства. Одно везение, но это везение его собственное, как и везение любого другого человека. Кто-то рождается с талантом к музыке и становится бардом или министрелем, Кто завидует тому, что они зарабатывают на хлеб тем, что им дал Создатель? У Мэтта было везение, и он им пользовался. Ничего дурного в этом нет. И все же, когда люди стали возвращаться в таверну, Мэтт стал замечать, что имел в виду Талманес. Чувствовалось, что эти люди на грани отчаяния. Может, они заворожены игрой? Может, они слишком безрассудны в ставках? Что-то было в их взглядах, что Мэт вначале ошибочно принял за усталость. Они пили, чтобы отпраздновать окончание трудового дня, или заливали выпивкой собственные страхи. «Возможно, ты был прав», — сказал Мэт Талманусу, наблюдавшему за солнцем, с таким же нетерпением, что и мэр. Его прощальный свет осветил острые крыши домов, окрасив коричневую черепицу в темно-оранжевые тона. Закат, скрытый за облаками, был похож на пожар. «Значит, мы можем идти?» — спросил Талманас. «Нет, мы остаемся», — ответил Мэт. При этих словах кости в его голове замерли. Это произошло столь внезапно, а наставшая тишина была так неожиданна что он замер. Он начал думать, что принял неверное решение. «Чтоб мне сгореть, мы остаемся». — повторил он. — Я никогда не отказывался от доброй ставки. И сейчас тоже не собираюсь. Вернулась группа всадников. Они привезли на спинах лошадей мешки с зерном. Удивительно, как могут подзадорить людей всего несколько монет. Прибыли еще всадники. С ними по дороге примчался мальчуган. — Мэр, — сказал он, дергая Баралдена за фиолетовый жилет. Спереди на этом жилете были крестообразно зашиты прорехи. Матушка говорит, что чужестранки не закончили мыться. Она пытается их поторопить, но... Мэр занервничал. Он гневно взглянул на Мэта. Мэт фыркнул. «Не думаю, что могу как-то повлиять на этих дам», — ответил он. «Как только я прошу их поторопиться, они становятся упрямее мулов, и в результате тратится вдвое больше времени». Настал треклятый черед кому-нибудь другому с ними спорить. Талманос не отрывал глаз от удлиняющихся теней вдоль дороги. — Чтоб я сгорел, — пробормотал он. — Но если эти призраки начнут появляться вновь... Мэтт... — Тут что-то еще, — ответил Мэтт, глядя, как вновь прибывшие перекладывают зерно в фургон. — Что-то иное. Фургон уже был забит провизией до верха. Большая гора покупок для поселения такого размера. Именно это и было нужно отряду, чтобы продержаться какое-то время при переходе до другого городка. Вся эта еда, конечно, не стоила целого сундука золота, но была почти равноценна его сегодняшнему проигрышу, особенно с учетом фургона и лошадей. Они были приличными тягловыми животными, выносливыми, за которыми, судя по их шкурам и копытам, заботливо ухаживали. Мэт открыл было рот, чтобы сказать «достаточно», но замешкался, заметив, что мэр о чем-то шушукается с группой людей. Их было шестеро, с темными, нечесанными волосами и в бурых, поношенных жилетах. Один указал рукой в сторону Мэта, в другой он держал что-то похожее на листок бумаги. Баралден покачал головой, но человек с бумагой стал жестикулировать сильнее. «Началось», — тихо сказал Мэтт. «Что на этот раз?» «Мэтт, солнце уже», — сказал Талманас. Мэр резко отмахнулся и оборвыш удалился прочь. Жители, принесшие провизию, толпились на темнеющие улице, стараясь держаться ближе к середине. Большая часть наблюдала за горизонтом. «Мэр», — позвал Мэтт, — «достаточно. Давай, бросай». Баралден поглядел на него, занервничал. Затем посмотрел на кости в руке, словно про них позабыл. Люди вокруг оживленно закивали. Тогда он поднял руку, тряся в кулаке кости. Мэр взглянул через улицу в глаза Мэта и бросил кости на разделяющую их землю. Показалось, что они упали слишком громко, покатившись, словно крохотный гром или ломающиеся одна за другой кости. Мэт затаил дыхание. Давно ему не приходилось беспокоиться об исходе броска костей. Он нагнулся, глядя, как белые костяшки катятся по грязи. Как его везение может влиять на чужой бросок? Кости замерли. Пара четверок. Великолепная выигрышная комбинация. Мэтт испустил длинный, долго сдерживаемый вздох и почувствовал, как со лба стекает пот. Мэт! тихо сказал Талмана, заставив его поднять глаза. Стоящие на дороге жители не выглядели довольными. Несколько из них завопили от радости, но их приятели объяснили им, что выигрыш мэра означает, что приз забирает Мэт. Толпа становилась все напряженнее. Мэт встретился взглядом с Баралденом. — Уходи, — недовольно заявил здоровяк, махнув рукой на Мэта и отвернулся. «Забирай свои отбросы и убирайся. И никогда не возвращайся!» «Что ж», — расслабившись, сказал Мэт, — «тогда благодарю покорно за игру. Мы...» «Уходи!» — крикнул мэр. Он поглядел на последние серебристые отблески заката на горизонте, затем выругался и начал загонять своих людей обратно в пьяного мерина. Некоторые задержались, ошарашенно или враждебно глядя на Мэта но призывы мэра загнали их под крышу невысокого строения. Он захлопнул дверь, оставив Мэтта, Талманаса и пару солдат одиноко стоять на улице. Внезапно повисла напряженная тишина. На улице не осталось ни одного жителя. Но разве изнутри таверны не должно доноситься хоть чуточку шума? Стук кружек, ворчание проигравших? Что ж... — сказал Мэт, и его слова тут же эхом разнеслись между зативших фасадов. — Полагаю, это все. Он прошел к типуну, чтобы успокоить лошадь, которая вдруг начала нервно перебирать копытами. — Ну что, видишь, я же говорил тебе, Талманас, не о чем беспокоиться. И тут же раздался крик.